Глава 28. Двойка жезлов. Плодотворно и в теплой дружеской обстановке прошел визит министра сельского хозяйства США на Кубань. С огромной радостью поселенцы продемонстрировали плоды своих трудов, чем поразили зарубежных коллег. Особенно отметили они небывалый урожай, получить который удалось благодаря внесению качественно новых удобрений, произведенных Новости сельского хозяйства. К подобным приключениям жизнь Бикшеева точно не готовила. Он смахнул воду с волос, но она затекла за шиворот, и, кажется, побежала по хребту куда-то вниз. Было холодно и мокро, и еще ей захотелось, за что было совсем уж стыдно. Капала, гудела, и совсем-совсем рядом громыхнуло так, что казалось, сама земля от этого грохота вздрогнула.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 Кто такой Бигшеев с их точки зрения? Штабная крыса, которая непонятно чем занималась, пока они на фронте кровь проливали. И одно время это злило. До крайности. Теперь вот он просто создал язычок огня, который переполз на размочаленный почерневший фитиль. Переполз и впитался. Показалось даже, что ничего-то не вышло. Но нет. Огонек потянулся, распустил рыжие лепестки.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 Пока жив, это хорошо. Постарайтесь уж, сейчас вниз пойдем, там теплее будет. Или не будет? Она протянула лампу, и Бикшей не удержался. Прижал заледеневший к стеклянному колпаку. Потом опомнился, что эта лампа улика, с нее бы отпечатки пальцев снять. И силовой след. С отпечатками не выйдет, а вот след можно попытаться. Не трать силы. Зима, склонившись над дырой в земле, внимательно вглядывалась в темноту. Мишка она пахнет. И никем кроме. Так, сперва ее спустим, потом уже ты полезешь. Кстати, оружие есть? Есть. Бекшеев приоткрыл полу куртки, демонстрируя кобуру. И стрелять умею. Это хорошо. Зима почти легла на живот. Тут вряд ли глубоко. Лестницы нет, веревки тоже.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 Инциденты случались. Вот и я не знаю. Иди. Зима схватила зверя за шиворот и подтянула к дыре. Давай, ты же умница. Ты все понимаешь. Понимала-то или нет. Но в дыре скрылось во мгновение ока. Подползай ближе. Зима подняла грязную тряпку, в которой отдалённо узнавалось одеяло. Так теплее. Нам до утра продержаться. А там... Грозы тут недолгие, правда, без связи останемся, а это плохо. Как без связи? Обыкновенно. Я же говорю, она тут гибридная. А когда так погода гуляет, стало быть, выброс имел место. Ну и будет глушиться всё напрочь. Телеграф, может, еще и пробьется, но не факт. Всё, там пусто. И вроде невысоко. Давай на живот. И я держу. Не хватало еще. Но Бекшеев подавил в себе желание возразить. «Тем паче, если он свалится и сломает себе что-нибудь, будет куда как хуже. А раненой гордости не привыкать». Держала она за руки. И крепко. Но дыра и вправду оказалась неглубокой. Ноги коснулись пола, и Бекшеев сказал. «Отпускай». Тесная. Вот тварь протиснулась, а человеку уже тяжеловато. «Отступить надо». «Возьми!» — зима протянула лампу, и осторожно. Оно, конечно, мишка ходил, и если бы были тут газы остаточные, оно бы раньше рвануло. Звучало до крайности ободряюще. Но лампу Бикшеев принял. А двоим совсем уж тесно стало. Непозволительно и... И ещё тварь смотрит привнимательно, будто даже с насмешкой. Хотя нет, конечно, это всё мерещится и только.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 «Да, ты иди туда, а я туда». Это уже было сказано твари, и та послушно повернулась, чтобы раствориться во мраке. Правда, не прошло и минуты, когда нёсся обиженный скулёж. На него Биг шеев и двинулся. Идти вправду было недалеко. Два десятка шагов, и путь перегородила осыпь из влажноватой земли до камней. «Свежий», — сказала зима, присев у края. «Жаль. Смотри». Она указала на хвост тонкого шнура, что торчало с-под земли. Мальчишка явно туда ходил. Бекшеев опустился и коснулся шнура. Здесь, под землей, дар отзывался, и того легче. И да, оттиск силы явный, знакомый, а еще единственный, не считая совсем старого. Боялся заблудиться, вот веревку и положил. Но, значит, уходил недалеко. Веревки надолго не хватит», — догадался Бекшеев. «Именно. С метками надежнее. Старые вовсе просто запоминали дорогу. Но Мишка до такого уровня мастерства не дошел. Мог он этот ход вырыть?» Бекшеев пытался прикинуть толщину завала. «Может, стоит попробовать, если только чуть осыпалось? Но всяко не сейчас, тут люди нужны. Инструменты». Не зубами же завал раскапывать. И мак не помешает, который укрепит стены, потому как эта хрупкая, похожая на пористый известняк порода совершенно не внушала доверия. Зато красная, тёмная, и пыли на одежде осядет прилично. Наверху? Мог, пожалуй, так не скажешь. Только тогда нужно было знать, где копать. Планы. Зима отступила. Старые письма.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 Из большой любви. Из большой любви часто совершают большие глупости. Но ее не хватило бы надолго, как и этой любви. Любовь вообще продукт скоропортящийся. Зима разламывала уголь руками. И ладони ее покрылись толстой пылью. «Вон, глянь», — сказала она, приподняв лампу. «Видишь?» «Что?» «Уголь. Он его стащил. Угля здесь нет, его покупают». Ежинский вот покупает, чтобы скотники топить. Козы-твари выносливые, но все одно тепло любят. А Мишка украл уголь. И матрасы эти. Садись к слову. И раздевайся. Я?» Предложение прозвучало до крайности двусмысленно. А потом подумалось, что ситуация никакой двусмысленности не предполагает. Он и вправду замерз. В мокрой одежде человек быстрее остывает.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 Да и привычная. Она пожала плечами. У их немного другой метаболизм. Нам так объясняли. В теории я и на снегу пролежать пару часов могу без особых последствий. И глянула так печально. Ближе двигайся. И все таки ты не можешь знать, что у них не получится. Ты, конечно, знакома с этой девочкой. Видела пару раз. Ей 15, вроде или около того.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 Этот ход ведь рядом, так? С местом, где мальчишку убили. Бигшейв счел за лучшее сменить тему. А могло быть так, что шел он именно сюда? Пожалуй. Зима вдруг подвинулась и оказалась рядом. А еще коротко свистнула. И к другому боку к Бикшеева прижалась тварь. А ведь и вправду. Смотри, если Мишка шел сюда, а тот, кого он встретил... Допустим, там тоже был проход. Но Мишка его не видел. Там ведь кусты, щётка и стоят плотно. Камни опять же. Тут порой в трех шагах не увидишь, что у тебя под ногами. Так вот, он и ходил. Зачем ему искать что-то, если лас имелся? Так? Тепло проникало в тело. Зверь был горячим, что печка. И когда Бикшеев сунул руку в шерсть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 Тоже возможно? А тот испугался и убил Мишку. Потом сбросился с скалы и обвалил ход. Там. Он пришел под землей и ушел под землей. Но если ход обвалил, то этот ход был не единственным, в отличие от Мишкиного. Нам нужен план, заключила Зима. Шахт, толковый. И чем новее, тем лучше. И еще с Сомовы поговорить. Вряд ли, конечно, но вдруг что-то дознает.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 Зима склонила голову. Я ведь все еще не совсем... Многие пугаются почему-то. Мозгоправ объяснил, что это, как его, инстинктивное отвращение. Что-то там с пропорциями связанное. Черты лица меняются, пропорции тоже. Но и люди узнают в нас не людей Вот и боятся. Я не заметил. Вынужден был признать Бикшеев, Но я вообще невнимательный.